Малыш и Щепкин отвешивают поклон. Теперь малыш со Щепкиным уже привыкли к жизни, когда мама работает. Они привыкли, что Филипп уезжает на автобусе дальше, что мама, садясь с автобуса, сразу скрывается в магазине, а они остаются на улице одни. Почти всегда они для начала заглядывали в окно, чтобы узнать, что появилось нового. Когда они закончили осмотр, малыш сказал, «А теперь, Щепкин, смотри в оба». Ты видишь тех двух девочек? Ну, ты меня понял. Малыш со Щепкиным внимательно посмотрели во все стороны. Видишь или нет? снова спросил малыш. Нет, ответил Щепкин. А ты? И я нет, сказал малыш. Тогда вперед. Он прокрался к старому сараю позади магазина. Еще раз огляделся, откинул щеколду на двери и скользнул внутрь. Сараи вдоль стен были сложены по ленице. В центре колода для колки дров, а рядом с ней пустая картонная коробка. Ее малышу дал хозяин магазина, и малыш с Ощепкиным каждый день в нее играли. Хозяин разрешил хранить ее здесь, в дровяном сарае, чтобы она не пропала, когда малыш с Ощепкиным уезжает вечером домой. Коробка могла превращаться во что угодно. Она бывала кораблем и машиной, самолетом, мотоциклом и домиком. Черт сегодня она машина», — сказал малыш. «Чур, я за рулем!» — откликнулся Щепкин. «Мы будем рулить по очереди», — поправил его малыш. «Но ты первый, раз ты пролежал всю ночь в лесу». И малыш оттащил коробку красной бензоколонки недалеко от магазина. «Давай ты как будто подъезжаешь к заправке и говоришь, что тебе нужен бензин», — сказал он Щепкину. Он помог Щепкину усесться на край коробки, и Щепкин порулил. «Бип-бип, мне нужен бензин!» — сказал он. «Бензин давай!» «Надо говорить «бензин!» — поправил его довольный малыш. «Ты как будто шофер, а я как будто хозяин магазина и заправляю твою машину. Сколько литров вам залить сегодня?» «Сто тысяч литров!» — сказал Щепкин. «Нет, ты должен сказать пятнадцать, ну, примерно». «Я должен сказать пятнадцать, ну, примерно!» — повторил Щепкин. И налить воды в блок головки? И налить воды в блок в головке. Не блох, а блок, поправил малыш. А колеса вам не поддуть? Конечно, поддуть, сказал Щипкин. Четыре дувка. У меня четыре колеса. пш «Пш-пш-пш-пш», пш, -пш, -пш" сказал малыш. Готово. Теперь я не хозяин магазина, а я еду с тобой в машине. Он запрыгнул в машину и, усаживаясь в ней, вдруг заметил тех двух девчонок. Они глазели во все магазинные окна, переходя под ручку от одного к другому. «Ой!» — сказал малыш. «Прячемся, Щепкин. Мы закроем крышку, как будто нас здесь нет. Лишь тихо и ни слова не говори». «Я ничего не говорю. Это ты рта не закрываешь». Тс с сказал малыш. «Сам -тс ответил Щепкин. «Это настоящее приключение!» лежать тихо и как будто бы не быть там, где ты есть. Но две девчонки в раз углядели коробку, а во всяком случае они подошли к ней. «Отличная коробка», — сказала одна, наклонившись над ней. «Может, сделаем в ней кукольный домик?» «Угу», — ответила вторая. «Давай заберем ее домой. Вдруг мы сумеем сделать дырку в стенке, и это станет окно». И девчонки по очереди стали толкать коробку к своему дому. «Тяжеленная», — сказала одна девчонка. «Мне что-то лежит. Значит, она не пустая», — сказала вторая. «А вдруг она магазинная? Вдруг они приготовили ее, чтобы отправить с автобусом?» «Смотри», — сказала первая. «Конь, побежали, посмотрим». Малыш услышал, что они убежали и осторожно приподнял крышку. «Они приняли нас за посылку с товарами», — прошептал он Щепкину. «Решили, что я картошка, а ты мука». «Я тоже картошка, чур, я как ты». Забубнил Щепкин. «Ой!» — ойкнул малыш. «Щепкин, там конь!» «Ну да», — сказал Щепкин. Малыш долго всматривался в коня. Тот был очень похож на коня, которого он видел вчера в лесу, хотя в темноте он плохо рассмотрел его. А сегодня конь тащил за собой повозку, в которой сидел мужчина и маленькая девочка с длинными светлыми волосами. «Это принцесса!» — прошептал малыш. «Это ее я вчера видел, когда потерял тебя». Не смотри, не потеряй меня сегодня», — ответил Щепкин. «Ни за что», — сказал малыш. Он встал в коробке во весь рост и смотрел, как мужчина привязывает коня к длинному столбу рядом с магазином. Потом мужчина повернулся и раскрыл объятия маленькой девочки. Она прыгнула с повозки, мужчина поймал ее и бережно поставил на землю. «Они идут мимо», — прошептал малыш Щепкину. «Не забудь поклониться принцессе». «Ты мне поможешь», — шепнул Щепкин в ответ. Проходя бензоколонку, мужчина с девочкой увидели мальчика в коробке, и тот отвесил глубокий поклон маленькой девочке. А она была глазастая, куда более зоркая, чем мужчина, и разглядела Щепкина в руках у малыша. Она видела, что мальчик поклонился, и остановилась, раздумывая, как ей быть, Потом улыбнулась, присела в глубоком книксене и побежала догонять мужчину, уже скрывшегося в магазине. «Она сделала нам Книксон, растерянно сказал малыш. «Так не бывает. Ты видел, Щепкин?» «А ты думал, что принцесса станет кланяться?» — спросил Щепкин. Вечером, когда малыш уже дома сел ужинать с мамой и братом, он сказал. «Мы со Щепкиным сегодня поздоровались с принцессой, и она сделала нам...» «К Никсон!» Мама переглянулась с Филиппом и покачала головой. Они решили, что малыш опять что-то насочинял. Но малыша это совершенно не заботило, потому что Щепкин-то знает, что он говорит правду. И как только они останутся одни, они будут болтать об этом долго-долго. И так они и сделали, но следили за тем, чтобы их никто не подслушал.